Люди обладают поразительной способностью закрываться и забывать все, что их не устраивает. Они рассказывают друг другу всякие выдумки, чтобы объяснить необъяснимые, чтобы все выглядело нормально. Особенно преуспели в этом историке. Если вдруг выяснялось, что в XIV веке не происходило ничего особо значительного, они мгновенно придумывали 20 разных теорий, и ни одна из них не предполагала, что... Большая часть этого периода была просто вырезана и перенесена в XIX век. Ведь там из-за великого краха просто не осталось времени на все, что должно было случиться, и в результате на изобретение хомута ушла всего неделя. Исторические монахи сделали все, что могли, но главным их союзником была способность людей мыслить повествовательно. И люди оказались на высоте положения. Они, например, говорили, «Уже четверг, а куда подевалась целая неделя?» Или «О, как быстро летит время!» Или «Кажется, это было только вчера!» Хотя некоторые вещи оставались неизменными. С другой стороны, монахи тщательно вырезали время, в которое начали бить стеклянные часы. Хирургическим путем оно было удалено из истории. Ну, почти удалено. Сьюзан снова взяла в руки гримуарные сказки. Когда она была маленькой девочкой, родители не покупали ей подобных книжек. Они стремились вырастить ее нормальным человеком, понимали, что нежелательно простому человеку поддерживать слишком близкие отношения со смертью. Они научили ее тому, что факты важнее фантазий. Потом она выросла и поняла, что бледный всадник, зубные феи и страшилы – это как раз не фантазии, а самые, что ни на есть, неоспоримые факты. А фантазией был как раз тот мир, где бутерброду было все равно какой стороной падать на пол где логика была разумной и где события можно было поворачивать вспять. Но стеклянные часы были слишком значительными, чтобы их можно было взять и просто так спрятать. Слухи о них просочились через темные тайные лабиринты человеческого мозга и превратились в сказку. Люди попытались приукрасить ее всякими слащавостями и волшебными мечами, однако ее истинная суть таилась будто грабли в заросшей лужайке, готовые в любой момент выпрыгнуть под неосторожной ногой. Сейчас кто-то опять пытался наступить на те же грабли, и самое главное заключалось в том, что лоб, который подставлялся под удар, принадлежал такому, как я. Она посидела немного, глядя в пустоту. Вокруг нее историки лазали по библиотечным лестницам, таскали книги на кафедры, То есть, всячески пытались воссоздать картину прошлого так, чтобы она была приемлемой с точки зрения настоящего. Впрочем, один из этих историков на самом деле искал свои очки. «У «Времени есть сын», – подумала она, – «и он ходит по миру людей. Когда-то жил человек, который посвятил всю свою жизнь изучению времени, отдал ему все свое сердце, и время стало для него реальным. Он изучил пути времени» и время заметило его. Так сказал смерть. Между ними возникло нечто вроде любви, и у времени родился сын. Каким образом разум с Юзан мог испортить подобными вопросами любое повествование время и смертный мужчина? Да и вообще время всегда было а она, откуда вдруг смена пола? Ну, хорошо, такое бывает, но как они могли, вернее, как они смогли, А потом она подумала, мой дед смерть удочерил мою мать, мой отец был его учеником, вот и все. Они оба были людьми, и я появилась на свет самым обычным способом. То есть я не должна ходить сквозь стены, жить вне времени и быть немного бессмертной, но мне все это доступно. А значит, к данной области здравый смысл, и посмотрим правде в лицо, теоретическая биология, не имеет совершенно никакого отношения. Так или иначе, время постоянно создает будущее. В будущем содержатся события, которых не существует в прошлом. Какой то ребенок? Да проще простого. Учитывая, что ты каждое мгновение создаешь вселенную заново. Сьюзан вздохнула. Также не следует забывать, что время не обязательно было временем. Как смерть была не совсем смертью, а война не совсем войной. Она встречалась с войной огромным толстяком с неадекватным чувством юмора и дурной привычкой терять нить разговора, так вот он вовсе не на каждой мелкой сваре присутствовал. Чему она недолюбливала, потому что он странно поглядывал на нее, а голод был очень худым и чудноватым, и никто из них не контролировал всю свою, назовем это, отраслью, они всего-навсего олицетворяли ее. Учитывая, что Сьюзан водила знакомство с зубной феей, мясиничной уткой и самим лихом можно было только дивиться, что она выросла в основном человеком и причем почти нормальным. Пока Сьюзан листала блокнот, ее завязанные тугим узлом волосы вдруг распустились и перешли в свое нормальное состояние, ну, то есть в состояние, в которое переходят волосы человека, коснувшегося предмета с мощным электрическим зарядом. Волосы превратились в настоящее облако вокруг ее головы, в котором черной полоской пролегла «Одна, единственная, почти нормальная прядь». «Дедушка мог считаться абсолютным разрушителем миров и вселенской истиной в последней инстанции, но это не значило, что его не интересовала жизнь обычных людей. Может, время испытывало к этим созданиям такой же интерес?» Сьюзен улыбнулась. «Говорят, время никого не ждет. Быть может, на сей раз все было иначе, и время дождалась своего единственного». Сьюзен почувствовала на себе чей-то взгляд, повернулась и увидела смерть крыс. Он важно воззрился на нее сквозь очки, которые, очевидно, принадлежали несколько обескураженному мужчине, искавшему их в другом конце комнаты. На бюсте какого-то давно забытого историка чистил перья ворон. «Ну», — сказала она, — «писк!» «Что, прям сюда?» Дверь в библиотеку медленно открылась, и в комнату вошла белая лошадь. Среди коневодов-любителей существует ужасная привычка называть белых лошадей серыми. Хотя любой представитель этого кривоногого братства сейчас безропотно признал бы, что эта лошадь именно белая. Не такая белая, как снег, потому что это мертвый белый цвет, но белая, как молоко, потому что этот белый цвет живой. Уздечки и поводья, как и седло, были, разумеется, черными и использовались они в основном для внешнего эффекта. Если лошадь смерти милость его позволит тебе взобраться на ее спину, то оттуда ты никуда не денешься, неважно, есть седло или нет. И не было предела числу людей, которых могла бы перевезти эта лошадь за один раз, что, в принципе, неудивительно. Порой эпидемии выкашивали целые континенты. Историки как будто ничего не заметили. Лошади ведь не ходят в библиотеки. Сьюзен села в седло. Сколько уже раз она жалела о том, что не родилась обычным, совершенно нормальным человеком. Она бы с радостью отдала все свои сверхъестественные способности, отдала бы все, но только не бинки. Через мгновение в воздухе над библиотекой остались только четыре раскаленных, как плазму, следа копыт, но скоро они потускнели и исчезли. Тик. Тишину нарушал лишь хруст снега под огромными ступнями йети, да постоянно забывающий в горах ветер. Потом Лобсанг сказал, «Когда ты упомянул отрубание головы, ты имел в виду отделение головы от туловища, закончил за него Людзе». И продолжал Лобсанг голосом человека, исследующего каждый угол, населенный призраками пещеры. «Он нисколечко не будет возражать?» «Ну, — протянул Ети, ощущения не есть приятные». «Это вроде как фокус, но, коли надо, я не против. Метельщик всегда был хороший друг, мы много должать ему...» Я пытался показать им истинный путь. С гордостью пояснил Людзе. «Да, самый смак», — одобрил Ети, «Мытый чайник никогда не кипит». Судя по лицу Лопсанга, сейчас в его голове любопытство вело бой с беспокойством и, похоже, одержало безусловную победу. — Я что-то пропустил? — спросил он. — Так ты не умрешь? — Я? Не умру? Без головы? Бугагашеньки! Хо-хо! Конечно, умру! Но все это ерунда! Долгие годы мы пытались разобраться в жизни этих встрял Людзе. Их жизненные циклы вносили сумятицу в мандалу, пока настоятель не научился делать на них поправку. Они уже трижды вымирали, то есть вообще вымирали. Трижды? Переспросил лопсанг. Многовато. Я хочу сказать, что у большинства видов это получалось только один раз. Ети вошел в более высокие заросли древних сосен. Вот, подходящее место, кивнул Людзе. Отпусти нас на землю, о, господин. Ага. Отпусти, и мы откочерыжем тебе башку, едва слышно произнес лопсанг душой «Да несу. Никаких голов лично я рубить не стану. Ты сам слышал. Это его не больно-то волнует, ответил Людзе, когда их осторожно опустили на землю. «Не в этом дело!» – с жаром воскликнул лобстанг.